Карлики. Вскоре их в самом деле обступила любопытная челядь, наблюдавшая издали за прибытием азиатов и увидевшая в этом, вообще-то, не таком уж редком событии, приятный повод отвлечься от работы или даже просто от безделья. Пришли сторожа Гарема, нубийцы, пришли служанки, женская стать которых по здешнему обычаю отчетливо просвечивала сквозь тончайшие батистых одежд. Слуги из главного дома, на которых в зависимости от того, какую ступень занимали они на лестнице должностей, был либо один короткий набедренник, либо еще и длинный, поверх короткого, а кроме того и верхняя одежда с короткими рукавами. Кухонная прислуга с какими-то полуощипанными тушками в руках, конюхи, Ремесленники из людской, садовники, все не подходили к измаильтянам, глядели и болтали, нагибались к товарам, брали в руки то одно, то другое, осведомлялись о миновой стоимости в мерах меди и серебра. Пришли два маленьких человечка, карлики. Их было как раз двое в доме носителя Пахала. Но хотя оба были не больше трех футов ростом, вели они себя совершенно по-разному — ибо один был дурак дураком, а другой, что пришел первым, со стороны главного здания, человек степенный. На ножках, казавшихся по сравнению с его туловищем, особенно маленькими, нарочито деловитой походкой подошел он к лотку, подчеркнуто держась прямо и даже немного откинувшись назад, то и дело озираясь и быстро ладошками тоже назад, размахивая в такт ходьбе коротенькими ручками. На нем был крахмальный набедренник, торчавший спереди косым треугольником. Его сравнительно большая, с выдававшимся затылком голова, была покрыта короткими волосами, падавшими на лоб и на виски, нос у него был заметный, а выражение лица независимое, даже решительное. — Это ты, главный торговец? — спросил он, подойдя к старику, который сидел возле своего товара. подобрав ноги, что было карлику явно кстати, ибо благодаря этому он хоть в какой-то мере мог говорить с ним как равны с равным. Голос у него был глухой, он старался сделать его как можно ниже, прижимая подбородок груди и натягивая нижнюю губу на зубы. «Кто вас пригласил? Привратник? С разрешения управляющего? Тогда все в порядке. Можете здесь остаться и подождать его». хотя неизвестно, когда он сможет уделить вам время. «Вы привезли товар. Хороший товар? Наверное, все больше хлам. Или есть действительно ценные вещи? Стоящие, приличные, доброкачественные? Я вижу смолы, я вижу трости. Мне лично, пожалуй, нужна была бы трость, но только самого твердого дерева. если отделка ее заслуживает внимания». Однако, прежде всего, есть ли у вас нательные украшения, цепочки, воротники, кольца? Я смотритель господских нарядов и драгоценностей, управляющий одежной. Меня зовут Дуду. Добротным украшением я мог бы порадовать и мою жену, мою супругу, сосед, в знак благодарности ее материнству. Найдется ли у вас что-нибудь в этом роде? Я вижу цветные стеклышки, я вижу всякую дрянь. А мне нужно золото, мне нужен янтарь, мне нужны хорошие камни, лазурит, карналин, горный хрусталь. Покуда этот человечек подобным образом разглагольствовал, со стороны гарема, где он, должно быть, развлекал своими шутками дам, к скакал другой карлик. Слух о прибытии купцов достиг его ушей, видимо, с опозданием, и он помчался к месту происшествия с ребяческим рвением, бегом, во всю мощь своих толстых ножек, прыгая время от времени лишь на одной из них. Запыхавшись, он выпаливал слова тонким, резким голосом, полным какой-то судорожной радости. «Что такое? Что такое? Что творится в мире? Сборище, толкотня? Что вы там увидали? Какие такие диковинки на нашем дворе?» Торговые люди, дикие люди, люди песков. Карлик боится, карлику любопытно, гоп-гоп, вот он. Одной рукой он придерживал сидевшую у него на плече мартышку, которая, вытянув шею, глядела на окружающих иступленно вытаращенными глазами. Одежда этого коротыша была забавна тем, что представляла собой некий парадный наряд, нелепо превращенный в повседневное платье. отчего тонкие складки его плойенного с бахромчатым подолом набедренника, как и его прозрачная с плойенными, опять-таки, рукавами курточка, были измяты и несвежи. На младенческих своих запястьях он носил золотые спиральные кольца. На шейке растрепанный венок из цветов, в который было вплетено много других оплечных венков, на коричневом из шерсти парике покрывавшим его голову, душницу, состоявшую, однако, не из тающего душистого жира, как полагалось бы, а всего лишь из войлочного, пропитанного благовониями валика. В отличие от первого карлика, лицо у него было старообразно детское, сморщенное, дряхлое и колдовское. Если хранителя платья в дуду челядинцы учтиво приветствовали, то появление его товарища по судьбе и собрата по недорослости вызвало у них взрыв веселья. «Визирь!» — кричали они, так его, видимо, называли в насмешку. Хеп! это было имя одного смешного, ввезенного из чужих земель карлика-бога, с добавлением эпитета на праздники, намекавшего на тогдашнюю нарядность коротышки. «Ты хочешь что-то купить? Хеп? Глядите, как он берет под руки наши ноги. Ступай, шепсес бес. Это значило прекрасный бес, великолепный бес. Торопись, приценись, но сперва отдышись. Купи себе визирь сандалий, да подставь под него голяшки. Вот у тебя и выйдет кровать. Вытянуться на ней ты вытянешься, только без подножки, пожалуй, на нее не взберешься. Так кричали они ему, а он, приближаясь, отвечал им садышкой пескрявым, словно бы издалека доносившимся голосом. «Пытаетесь шутить, долговязые, и что же, по-вашему, у вас это получается? Зато визиря одолевает зевота фу-фу, потому что ему скучны ваши шутки, как скучен мир, где его поселил какой-то бог, и где все рассчитано на великанов, и товары, и шутки, и сроки». А будь мир сделан по его мерке, и будь он ему родным, то мир был бы тоже забавным, и не пришлось бы зевать. Годики так и бежали бы, часочки катились, ночные стражи летели стрелой, тук-тук-тук, стучало бы сердце, и времени неслось бы на крыльях, и поколения людей так и менялись бы, так и менялись бы. Не успеет одно вдосталь порезвиться на свете, а другое уже вот оно. Тут как тут. Ну и веселой была бы эта короткая жизнь. А у нас все затянуто, и карлику остается только зевать. Не стану я покупать ваших грубых товаров, а вашего неуклюжего остроумия мне и даром не нужно. Я только хочу поглядеть, что нового появилось за это исполинское время на нашем дворе. Чужие люди... Люди горемычи, люди песков, кочевники, одетые не по-людски. «Тьфу!» — прервал он внезапно свое стрекотание, и его лицо гнома исказилось от злости и раздражения. Он заметил своего собрата Дуду, который стоял перед сидевшим стариком и, размахивая ручонками, требовал полноценных товаров. «Тьфу!» — сказал так называемый визирь. «Он оказывается здесь, мой многоуважаемый кум». «Надо же мне было наткнуться на него, удовлетворяя свое любопытство. Как неприятно! Он уже здесь, господин платье-хранитель. Он опередил меня и ведет свои нудные, достопочтенные речи. «С добрым утром, господин Дуду!» Прострекотал он, становясь рядом с другим коротышкой. «Доброго здоровья вашему степенству и всяческое почтение вашей ядренности. Позвольте осведомиться». о самочувствии госпожи Цесеп, которая охватывает вас одной рукой, а также о самочувствии высоких отпрысков Эссези и милой Эбеби. Дуду весьма пренебрежительно взглянул на него через плечо, но не встретился с ним глазами, а явно отвел взгляд куда-то к ногам визилия. «Ах ты, мышь!» — сказал он, качая головой, как бы над ним и втянув нижнюю губу. отчего верхняя нависла над ней, как крыша. Что ты там пищишь и копошишься? Мне до тебя не больше дела, чем до какого-нибудь рака или пустого ореха, из которого ничего, кроме трухи, не выколупнешь. Право не больше. Как ты смеешь, да еще со скрытой издевкой, спрашивать меня о моей жене-сосед и о моих подрастающих детях, эсэзи и бэби? Не тебе о них спрашивать. потому что это не твое дело, тебе это не пристало, не подобает и не положено шут и обломок. «Скажите на милость», — отвечал тот, кого называли Шепсесбес, и его личико сделалось еще раздраженнее. «Ты хочешь возвыситься надо мной и всячески пыжишься, чтобы твой голос звучал, как из бочки, а сам не выше кротовины и не дорос до своего же отродья». не говоря уж о той, что охватывает тебя одной рукой. Все равно ты карлик из племени карликов. Сколько бы ты ни напускал на себя важности, отчитывая меня за то, что я вежливо осведомился о твоей семье. Мне, говоришь ты, это не подобает. но а тебе, видно, подобает. Тебе, видно, к лицу изображать перед долговязыми отца и супруга, если ты женишься на полномерной женщине, отрекаясь от своей крошечности. Челядь громко смеялась над ссорой этих человечков, чья взаимная неприязнь была для нее, по-видимому, привычным источником веселья. И подстрекала их к перебранке, выкрикивая, «Дай-ка ему, визирь! Покажи-ка ему дуду! Муж сет Но тот, кого они называли бесом Хеп, вдруг перестал ссориться и обнаружил полное равнодушие к спору. Он стоял... как раз рядом со своим ненавистным собратом, а тот по-прежнему перед сидевшим стариком. Но возле старика стоял Иосиф, так что бес оказался напротив сына Рахили, заметив юношу, Карлик умолк и стал внимательно его разглядывать, отчего его старообразное лицо гнома, еще только что полная досады и злости, сразу разгладилось и приняло самозабвенное испытующее выражение. Рот у него остался разинут, а места, где должны быть брови, у него их не было, полезли на лоб. Так снизу вверх глядел он на молодого Хабира, и столь же сосредоточенно, как ее хозяин, глядела на него с плеча карлика-обезьянка. Вытянув шею широко раскрытыми и вступленно вытаращенными глазами, уставилась она в лицо Аврамова правнука. Иосиф терпеливо снес. это испытание. Он с улыбкой встретился взглядом с гномом, и они продолжали смотреть друг на друга, меж тем, как степенный карлик Дуду снова начал перечислять старику свои требования, и всеобщим вниманием опять завладели товары и чужеземцы. Наконец, ткнув себя в грудь крошечным пальчиком, карлик сказал своим странным, словно бы издалека донесшимся голосом. «Зенх, уэн, нофре, нетрухопте мэрамум». «Что вы имеете в виду?» — спросил Осиф. Карлик еще раз повторил сказанное, продолжая указывать на свою грудь. «Имя, — объяснил он, — имя маленького человека, не визирь, не шепсес без, зен, уэн, нофре». И он в третий раз пролепетал эту фразу, свое полное имя столь же длинное, и столь же пышное, сколь ничтожен и мал был он сам. Оно означало, пусть благое существо, то есть Озирис, продлит жизнь любимцу богов или боголюбу в доме Амуна. Иосиф понял это. «Красивое имя», — сказал он. «Красивое, да неверное», — прошептал издалека коротышка. «Я не благообразен, я не мил богам, я жаба, ты...» «Благообразен! Ты не терхутхопе! Так будет и красиво, и верно!» «Откуда вы это знаете?» — спросил улыбнув Исосиф. «Видеть!» — донеслось, словно и под земли. «Ясно видеть!» — и он поднес пальчик к глазам. «Умный!» — прибавил он. «Маленький и умный! Ты не из маленьких, но тоже умный! Добрый, красивый и умный! Ты принадлежишь ему?» и он показал на старика, который разговаривал с Дуду. «Я принадлежу ему», — ответил Осиф. «Сызмало?» «Я был ему рожден. Значит, он твой отец. Он приходится мне отцом. Как тебя зовут?» Иосиф ответил не сразу. Прежде чем ответить, он улыбнулся. «Озарсив», — сказал он. Карлик прищурился. Он думал об этом имени. Ты рожден тростником, спросил он. Ты усир в камышах. Мать блуждая, нашла тебя в болоте. Иосиф промолчал. Коротышка продолжал щуриться. Монтка уйдет, сказал кто-то из щеляринцев, и все начали поспешно расходиться, чтобы управляющий не застал их праздно шатающимися. Его можно было увидеть. заглянув через просвет между господскими женскими домами в ту часть двора, что виднелось перед строениями в северо-западном углу усадьбы. Он ходил там и останавливался, пожилой, с красивой белой одеждой, сопровождаемой несколькими рабами-писцами, которые сгибались вокруг него и с тростинками за ухом заносили на пищие дощечки его замечания. Он приближался, челядь рассеялась, старик поднялся, И покуда совершались эти движения, Иосиф услыхал тоненький, словно из-под земли, шепчущий голосок «Останься у нас, молодой житель Песков!»